Глава 23 Население Равенны пребывало в ярости. У ворот морской базы собралась толпа, и люди в гневе осыпались злобными оскорблениями, стоявших на караульных башнях над входом часовых. Сами ворота были закрыты, тяжелые задвижки вставлены в скобы. Катон благоразумно решил, что от толпы лучше отгородиться и избегать каких-либо контактов. Людей, которым не нравилась сложившаяся ситуация, можно было понять. Но поделать с этим он все равно ничего не мог и действовал в соответствии с полученными приказами. На территории базы Центрионы, корабельной пехоты и три иерархии остававшихся здесь берем, руководили спешными работами по погрузке, провизии и снаряжении и скорейшей подготовке к отплытию. Катон намеревался вернуться в Иллирию как можно скорее, невзирая на мольбы городского совета. Прибывшая к нему депутация потребовала объяснений в связи с тем, что город остается без защиты. Выслушав выступившего от имени местных властей высокомерного и самонадеянного, как все провинциальные чиновники, человека по имени Руф Полон, он вежливо пояснил, что связан полученными приказами и ослушаться их не имеет права. Новость быстро разлетелась по городу и порту, и скоро множество бездельников из-за всегда-то и впитейных заведений собралось у гавани, понося людей за закрытыми воротами многокрасочной бранью. Скоро к ним присоединились любопытные ребятишки, и прежде чем настал вечер того дня, когда спартанец доставил центриона в Равенну, все широкое пространство между гаванью и складами было набито разъяренными горожанами. «Может, мне взять Центурию и разогнать их?» — спросил Центрион Мител, стоя рядом с Катоном и глядя через зубчатый парапет стены на бушующую толпу. Катон обдумал предложение и покачал головой. «В этом нет необходимости», Они скоро сами разойдутся, как только уразумеют, что попусту теряют время. Какой смысл вызывать в них еще большее озлобление, чем уже имеется? Звучит разумно, командир, промолвил Мител, стараясь скрыть разочарование. Но с другой стороны, надо бы преподать им урок. Они ведь ведут себя непозволительно. С тех пор, как появились эти пираты, они только и знают, что поносить да оскорблять нас. Пусть кто-нибудь другой преподаст им урок. Устало проворчал Катон. «Но не мы и не сейчас. Мы слишком заняты». Мител пожал плечами. «Если ты так считаешь, командир...» «Я так считаю», — отрезал Катон. «Проследи, чтобы никто из твоих людей не вздумал провоцировать этих горожан. Наши бойцы находятся здесь, чтобы охранять ворота. Это все, понятно?» Я пошел к себе. «Если обстановка изменится, немедленно меня извести». «Есть, командир». Центрионы отсультовали друг другу, и Котон, повернувшись, спустился по узкой лестнице на мостовую позади ворот и, шагая через плац, бросил взгляд на военную гавань. Четыре беремы были пришвартованы к пристани, еще две стояли на якоре, ожидая своей очереди на погрузку. Поток людей, подгоняемых резкими криками командиров, беспрерывно двигался между кораблями и портовыми складами. При таком темпе погрузку удастся завершить к ночи, а стало быть, на рассвете корабли смогут войти в море. Северный ветер унялся, но дул равномерно, и если он продержится достаточное время, Катон с подкреплением сможет вернуться к Вителлию через пять дней после отплытия спартанца из Иллирии. Но перед этим Катон собирался кое о чем позаботиться. Мысли его вернулись к докладу префекта, лежавшему сейчас на рабочем столе в здании его резиденции. Отдав необходимые распоряжения гарнизонным командирам, Катон вернулся в кабинет Вителлия и открыл распечатанный пакет не забыв о том, чтобы сохранить в целостности и льняную обертку, и печать. Текст на табличках от воды не пострадал, и Катон, разложив их по порядку, приступил к чтению. Увы, текст оказался полной бессмыслицей. Слова не складывались во фразы, да и сами представляли собой ничего не значащий набор букв. То есть, как сообразил он тут же, на самом деле очень даже значащий. Послание было зашифровано что удивление не вызывало, учитывая возможность того, что по пути в Равенну оно будет перехвачено врагом. Поняв, что имеет дело с шифром, Катон припомнил, что агенты императорского дворца предпочитают использовать так называемый код Августа – перестановку букв в алфавите согласно оговоренному ключу. Метод простой, но достаточно эффективный, чтобы уберечься от тех, кто с ним не знаком и не настолько сообразителен, чтобы подобрать ключ. Впрочем, последнее оказалось делом непростым. Катон потратил большую часть утра, пробуя различные способы однозначной взаимозаменяемости букв, и все впустую. Кодировка оказалась сложнее. Однако, уразумев это, он уже после полудня вывел такие ключевые цифры 4, 2 и 5. Дальше дело пошло. С помощью торопливо набросанной копии алфавита он уже успел расшифровать все таблички, кроме последней. В самом начале доклада префект, смекнувший, что городские власти не приминут обратиться в Рим с протестом, пояснял, что был вынужден оставить город и порт без военной защиты, поскольку только такие меры позволяли рассчитывать на скорую и решительную победу над пиратами. О состоявшемся морском сражении Виттелий докладывал кратко и утверждал, что пираты были отбиты с тяжелыми потерями для обеих сторон. Это место Катон прочел с горькой усмешкой. Далее префект сообщал об имеющихся в его распоряжении силах и о своих намерениях, но тут Катону пришлось оторваться от документов, поскольку Мител послал за ним в связи с собравшейся у главных ворот толпой. Результаты недавней стычки с пиратами в докладе вульгарно искажались, а планы на будущее грешили избыточным оптимизмом. Но решительно ничего зловещего там, во всяком случае, пока не обнаружилось. И, к сожалению, ничего способного приоткрыть тайну свитков из-за которых уже пролилось столько крови. Сейчас Катону не терпелось вернуться и закончить расшифровку, а потом он собирался предпринять рискованную вылазку в порт, чтобы разобраться еще с одним обременявшим его вопросом. Войдя в здание резиденции, Центрион поспешил по лестнице к личным покоям префекта. За столами в прихожей работала лишь горстка песцов, корпевших над описями всего того, что загружалось на беремы. Катон проследовал мимо них, нащупывая в кошеле ключ, достал его, вставил в замок, отпер дверь, но с порога оглянулся и сказал, «Я буду занят. Без крайней необходимости не беспокоить». «Есть, командир!» Закрыв за собой дверь, Катон уселся за украшенной, изысканной резьбой письменный стол префекта. В чаше еще оставалось им ранее разбавленное водой вино. Молодой центурион отпил глоток, перед тем, как взять стилыс и приступить к работе над последней табличкой. Каждая буква в докладе соответствовала другой букве алфавита, и в процессе дешифровки Катон наносил новый, уже понятный текст на чистую табличку, которую для такого случая извлек из рабочего ящика префекта. Когда ему стала ясна суть последнего раздела доклада, первым его чувством был леденящий страх, постепенно уступивший место гневу и жажде мщения. Доведя расшифровку до конца, он отложил стилус и перечитал текст. В завершении считаю себя вправе указать, что достигнутому нашими силами к настоящему времени некоторому успеху мы не в последнюю очередь обязаны тщательности и усердию, проявленными мною при планировании подготовки и проведении операции. С тем большим сожалением я вынужден отметить, что решение поставленных перед нами задач по ликвидации пиратской угрозы и возвращению дельфийских свитков было осложнено несанкционированными действиями Центуриона Катона, имевшими место в ходе морского столкновения, о коем докладывалось выше. В решающий момент битвы, когда флагман пиратской флотилии отступал под натиском Гора и эскадры Трирем, Катон самовольно приказал триерарху своего корабля прекратить преследование и атаковать легкие вражеские суда, сражавшиеся на фланге с нашими беремами. Впоследствии Цинтрион объяснил свой поступок благородным стремлением прийти на помощь, оказавшимся в тот момент в несколько затруднительном положении товарищам. Однако представляется вероятным, что на самом деле им двигало стремление к личной славе, чистолюбие, заставившее его забыть о долге и необходимости повиноваться приказам. Нельзя исключить и возможности того, что названный Центурион просто предпочел иметь дело с более слабыми вражескими судами, нежели с их гораздо более мощным флагманом. Так или иначе, он самовольно разорвал строй, и несколько трирем, командиры которых оказались сбиты с толку, последовали за ним. Это нарушило план боя, лишило меня сил, достаточных для окончательного разгрома врага, и вынудило прекратить преследование. Итог плачевен. Из-за безрассудства Центуриона Катона операция продлится значительно дольше, нежели мною предполагалось. В связи с изложенным, я прошу вывести названного Центуриона из-под моего командования и отозвать в Рим для дисциплинарного расследования. Учитывая особый характер миссии, возложенной тобой на меня, а также Центурионов Макрона и Катона, Я вынужден заявить, что не могу рассчитывать на ее успешное завершение, будучи обременен присутствием человека, не обладающего ни опытом, ни отвагой, необходимой для такого рода работы. Мне больно писать тебе об этом, нарцисс, ибо я знаю, что ты придерживаешься иного мнения о способностях обсуждаемой личности, однако ставки слишком высоки. А потому уверен, ты поймешь мою глубокую обеспокоенность, и дашь согласие как можно скорее тем или иным способом избавить меня от этой обузы. Вителий. Катон положил табличку и глубоко вздохнул. По сути, этот доклад был для него чем-то вроде смертного приговора, и первой его реакцией на завершающие строки письма Вителия был сковавший внутренности леденящий страх и, конечно, горькое озлобление. Заключение, к которому подводил этот доклад, не имело даже отдаленного отношения к справедливости. Это лживая, своекорыстная попытка оправдать собственный провал, переложив вину за неудачное морское сражение на Катона, по сути выдавала намерение префекта добиваться смерти молодого Центуриона. Для Катона было очевидно, что при определенном стечении обстоятельств Виттелий, возможно, даже не станет дожидаться разрешения от императорского секретаря. Катон снова налил себе вина, но разбавлять его водой на сей раз не стал. Прежде чем попытаться сообразить, что лучше предпринять в связи с обнаружившейся угрозой, желательно понять, почему префект вдруг захотел его смерти. Возможно, это было как-то связано со свитками? Дельфийскими свитками? Неужели и вправду дельфийскими? Как бы то ни было, императорский секретарь считал эти свитки столь важными, что готов был рискнуть ради них немалым числом и кораблей, и человеческих жизней. Судя по всему, их чрезвычайная важность очевидна и для Вителия, который, надо думать, вознамерился избавиться от Катона, чтобы никто не помешал ему самому прибрать свитки к рукам. Катон понимал, что оказался в отчаянном положении, из которого необходимо найти выход. Он мог, конечно, написать собственный доклад и отослать в Рим вместе с закладом Вителия, Мог попытаться объяснить, что именно произошло на море и каковы были истинные мотивы его действий. Мог также поделиться сомнениями относительно того, можно ли доверять Вителлию в деле возвращения свитков нарциссу. Но едва эти мысли промелькнули в его сознании, он сразу же понял, что любая его попытка открыть правду будет обречена на провал. Вителлий являлся любимцем Клавдия, считавшего, что во время визита императора в Британию тот спас его от клинка убийцы. Кроме того, он являлся одним из наиболее доверенных агентов Нарцисса. Что может значить слово простого Центуриона против свидетельства аристократа? Скорее всего, любые обвинения в адрес Вителли сочтут в лучшем случае наветом завистника, а в худшем – злонамеренной клеветой истинного виновника. Причем далеко не факт, что все это вообще дойдет до разбирательства. По ходу дела Катон может просто тихо пропасть со сцены. Еще один анонимный труп будет выловлен в Тибре, брошен в общую могилу и предан забвению. Катон осушил чашу вина, снова возрился на доклад префекта и постепенно на его лице появилась улыбка. Прекрасно! Вместо того, чтобы собственноручно помогать Вителлию оклеветать себя, он переделает этот донос так, что виноватым окажется сам Вителлий. Склонившись над столом, Катон потянулся за новыми табличками и принялся за писанину. По прошествии некоторого времени, когда уже стало темнеть, он выпрямился и с восхищением оценил свою работу. «Пусть теперь Вителли выкручивается», — подумал он, сложил таблички вместе и, вставив в отверстия деревянных рамок, аккуратно завернул в льняную упаковку. Затем сильными движениями обратной стороны стилуса Катон стер текст с подлинных табличек, накапал на них немного воска и дал ему растечься. Наконец, растопив еще немного воска, он капнул им на пакет, вдавил в него подлинную печать перфекта флота, да так и оставил. Оценив последним взглядом результаты своей работы, молодой Центурион удовлетворенно улыбнулся и поднялся из-за стола. Перед уходом у Катона возник порыв оставить расшифрованную версию доклада на столе, чтобы префект по возвращении обнаружил его. Приятно было представить себе, как вытянется физиономия у Вителия, когда он узнает, что человек, которого он хотел погубить, переиграл его. Потешив себя воображаемой картиной, Катон, однако, с сожалением отказался от этой идеи и тщательно уничтожил все следы своей работы. Нагрел обратный конец стилуса над масляной лампой, чтобы удалить оттуда капли воска. О том, что его затея не удалась, Вителий узнает довольно скоро. Вот пусть и поломает себе голову над тем, Как это могло случиться? Открыв дверь, Катон вышел в просторное наружное помещение. «Эй, ты!» Он поманил одного из сидевших за столами песцов. «Иди сюда!» «Что угодно, командир?» «Отнеси эту депешу в службу доставки. Она должна быть немедленно отправлена в Рим». «Есть, командир?» «Да. И пусть лучше гонец. Выйдет прибрежными воротами. От толпы можно ждать чего угодно. Не стоит испытывать судьбу». «Проследи за этим!» Песец отсылетовал и, держа послание в обеих руках, торопливо покинул помещение. А Катон задержался, борясь с охватившим его нервическим возбуждением. Больно уж приятно щекотала мысль о том, каково будет Вителлию, когда он поймет, чем обернулось дело. Теперь спасти его карьеру и репутацию могли лишь боги.